Бывший и либералом, и социалистом, и основателем собственной социальной теории, под флагом которой он баллотировался в губернаторы Калифорнии от Демократической партии и даже собрал 900 тысяч голосов, устал о опустил голову. Мы сидели в его доме, темноватом, старомодном, пыльном и каком-то нежилом. Дом тоже был устал ы й и старый. Из попытки устроить в Калифорнии обособленный штат, где не будет безработицы, ничего не вышло.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 Настоящее отраженное во весь дух бежали за поездом. Солнце быстро опускалось на горизонт, краснело все больше, приплюснулось, смялось, потеряло форму. Теперь это было вялое, потерявшее всякую торжественность светило, а океан все шел рядом с поездом, накатывая легкую зеленовато-голубую волну, не с у е т я с ь и не набиваясь на внимание. Пассажиры шумели газетными листами, спали в креслах. Ходили в курильную т е комнату, где одновременно можно было выпить бокальчик какого-нибудь б а к а р д и или м а н х э т т е н а поговорить с соседом, покричать свое извечное шурли или просто подремать на бархатных диванах. Уже стемнело, когда мы прибыли в Сан-Диего. На вокзале нас встретили радостными воплями супруги Адамс. Адамсов распирали мексиканские впечатления, и супругам не терпелось поделиться ими. Мистеры Воскликнул Адамс е д в а м ы с т у п и л и на п е р о н Вы знаете, кто был первый человек, которого мы увидели на мексиканской почве? Самый первый, который попался нам на пути. Да, да, сэры, это был терский казак, самый настоящий терский казак, сэры. Отлично говорит по русски, а по испански ни слова.